Глава двадцать четвертая. Диана, Челтнам, 1922 год. Стоило мне погрузиться в воспоминания о Рангуне, как в мою комнату вновь заходит Дуглас. Я торопливо мигаю, заставляя себя вернуться в настоящее. «Как ты сегодня?» — спрашивает он. Я всматриваюсь в его непроницаемое лицо, как он спокоен и собран. Постараюсь и я быть такой же. «Благодарю, хорошо». «Давай присядем. Я сажусь на стул. Дуглас тут же переходит к делу. Ты подумала над предложением Симоны?» Я киваю, однако не хочу признаваться, насколько принятие решения выбило меня из колеи, я и сейчас еще не до конца уверена. «И что ты решила?» Учитывая все обстоятельства, «Думаю, это наилучший вариант. Я рад. Еще бы ты был не рад». Думаю я, но вслух об этом не говорю. Я пытаюсь объяснить свое отношение, но теряю нить и умолкаю на полуслове. Я бы не отправил тебя туда против твоей воли. Но ты полюбишь этот коттедж. Говорит он, словно не слыша моих сбивчивых слов. Ты видел дом? Конечно. Стены из скот с Олдского камня до дома Симона рукой подать. Он с трех сторон окружен красивым садом. Это мне нравится, и я улыбаюсь». Я ведь так люблю мои цветы. И деревня очень живописная. Она называется Минстерлоуэлл. Тихая, рядом река. Симона знакома с хорошим врачом, который будет навещать тебя на дому. А в деревне есть паб, мельница, магазинчик, где торгуют всякой всячиной и замечательная пекарня. Они сами доставляют свежую выпечку. Я киваю. Дуглас наклоняет голову, и я успеваю заметить, как поредели его волосы. Макушка моего дорогого мужа совсем лысая. А теперь нам необходимо обсудить условия, говорит он. Выражение лица у него очень серьёзное, а в глазах я улавливаю отблеск беспокойства. Должно быть, условия волнуют и его. За стенами дома сегодня шумнее, чем обычно. Я встаю со стула и подхожу к открытому окну. Ветер усиливается. Я вижу, как он треплет ветви деревьев. Похоже, надвигается гроза. В гостиных домов на противоположной стороне парка уже светятся окна, хотя часы показывают всего 3 часа дня. Диана. Да, отвечаю я, поворачиваясь к нему. Пожалуйста, подойди и сядь. Я подчиняюсь и пристально смотрю на Дугласа. Почему его лицо стало таким напряжённым? Дело в том, я считаю, что принимаемое нами решение будет в интересах Инобель. Надеюсь, ты это понимаешь. Конечно. Я стараюсь говорить спокойно и рассудительно. Оно может показаться жестоким. Я начинаю моргать. От этой фразы меня охватывает беспокойство. Но я не считаю, что общение с тобой идёт нашей дочери на пользу. Эльвире вырывается у меня. Диана, нашу дочь зовут Анабель, ты это знаешь. Какая дурацкая ошибка. Я начинаю волноваться. Хочется спрятать лицо в ладонях, но мы же все допускаем ошибки, с кем не бывает. Я чувствую, что Дуглас ждёт моих слов. Конечно, конечно. Так кто? Я замолкаю, не закончив фразу. Его глаза ненадолго теплеют. Лучше, если я буду воспитывать её один. Нестабильность твоего состояния только нервирует ребёнка. Она не понимает, почему ты не заботишься о ней. Я забочусь. Но возражаю я, чувствую жар в веках. Конечно, заботишься, но этого недостаточно. Мы с тобой уже говорили, что так продолжаться не может. Я предлагаю создать для тебя фонд распорядительницей которого будет Симона. Я искренне убеждён, что это наилучшее решение не только для Анабель, но и для тебя. Я смотрю в пол и кусаю губу. Я знаю, что это он хочет удалить меня отсюда. Жизнь вдали от Челтнаму тебе поможет, говорит Дуглас, и его слова перекликаются с моими мыслями. Аннабель, мы скажем, что ты уехала на куда я не знаю, оставила прощальную записку, написав, что так будет лучше для всех нас. Потом, через несколько лет, когда она почти забудет тебя, я сообщу ей о смерти её матери. Это и есть условие, вскрикиваю я. Он кивает. Разрыв должен быть полным и окончательным. Мне хочется, чтобы она росла свободной, свободной от от меня, перебиваю я. В его голосе появляется оттенок смирения. Я бы не стал говорить столь прямолинейно, но да. Полагаю, это решит главное. Тебе не придётся каждый день корить себя за невыполненные материнские обязанности, а она не будет терзаться мыслями, почему у неё такая мать. Лучше, если она забудет тебя. Разумеется, ты вернешь себе девичью фамилию. Это не вопрос, а утверждение. Я думаю о расставании с домом, в котором выросла. С моим домом. Теперь это его дом. Перед отъездом в Бирму мы прожили здесь несколько месяцев и были очень счастливы. Мне хочется рассказать Дугласу о своих чувствах, о том, что я чувствовала на протяжении лет. Я хочу рассказать ему о боли, которую причинил мне он и которую я сама себе причинила, однако я молчу. И вдруг, словно у меня не было выбора, с моих губ срывается вопрос. Когда ты перестал меня любить? Его глаза настолько грустны, что я едва могу в них смотреть. "Дело не в этом", отвечает он и долго смотрит на меня. "Я не переставал тебя любить". "Не переставал?" "Да, моя дорогая. Это ты перестала себя любить". И ты всерьёз в это веришь? Дуглас смотрит на меня так, будто знает, что я имею в виду его рангунскую измену. Изменил бы он мне, если бы продолжал любить. Через какое-то время он открывает рот. Я жду. Он молчит, зато его выдают глаза, в них я вижу стыд, стыд, сражающийся с его гордостью. После его ухода я шагаю по комнате, слушаю ритм барабанищего по крыше дождя. Эти удары совпадают с биением моего сердца. Решение Дугласа кажется невероятно жестоким, но спорить с фактами я не могу. Я была никудышной матерью для своей дочери, но я хочу сделать ее жизнь лучше. Поможет ли этому мой отъезд? Через час миссис Уилкс приносит мне поднос с яйцами всмятку и гринками. Она обращается со мной, как с ребенком. Экономка жалостливо смотрит на меня. Может, она уже знает что меня скоро выдворят отсюда, по крайней мере, не в гренж, по крайней мере. Но перспектива больше никогда не видеть дочь. Я не притрагиваюсь ни к яйцам, ни к гренкам. Вместо этого я ложусь, сворачиваюсь в клубок, с головой накрываюсь одеялом и, оказавшись в этом тёмном коконе, плачу, пока не проваливаюсь в сон.